Часть вторая. Попытка номер 3. 33-е Эбреля 1135 года. 33 третье на закате. Сквозь сон до меня доносились голоса. Кажется, я должна была спать, но каким-то образом вынырнула на самую поверхность сна и прислушалась. «Ирвин, нельзя так рисковать и постоянно накачивать говензельем без памяти. Я запрещаю это как целитель. Ты понимаешь, что она сойдет с ума, если ты продолжишь?» Сердито выговаривал незнакомый мужской голос. «Нам нужно дотянуть до завтра, до полнолуния, ячер!» «Последний раз». «Нельзя, Ирвин, она уже на грани безумия!» — воскликнул целитель. «Ты слышал, как она бредит?» «Да все с ней будет в порядке, она куда сильнее, чем кажется!» Уверенно возразил второй голос, смутно знакомый. Его странная бархатистость и при этом стальная решимость откликались где-то глубоко внутри и заставляли волноваться. Я точно знала этого человека, но кто он? «Ирвин, я понимаю, что ситуация безвыходная, но я не шучу. Лучше просто свяжи ее, как в прошлый раз!» Это плохо заканчивается. Передозировка зелья без памятства тоже закончится плохо. «Говорят, что в женщине должно быть немного безумия», — цинично усмехнулся Ирвин. А у меня сердце сжалось от дурного предчувствия. «Нет сомнения, что эти голоса принадлежали моим врагам. Друзья однозначно не стали бы опаивать и связывать». Я попыталась вспомнить, кто я и где нахожусь, но в голове было пусто. Разумеется, меня же накачали зельем. Гве начнется часа через четыре. Снотворная еще действует, хоть и хуже. У нее, как у мага жизни и целительницы, высокая сопротивляемость к зельям. Так что в каком-то смысле даже хорошо, что ты выкачиваешь из нее все силы. Иначе не знаю, что бы мы делали. Посетовал первый голос. Вот ведь мерзавец. «Жаль только, что синяки и ссадины из-за этого плохо заживают», — сказал Ирвин. «Без них было бы проще с ней договориться». «Что? Не верят тебе?» — хмыкнул целитель. «Не на йоту». «Ха-ха-ха! <смех> и правильно!» — раздался хохот. «Уже не важно. Завтра мы поженимся, и все это останется в прошлом. Главное, чтобы ритуал прошел так, как надо». В общем, жду тебя завтра после полуночи и Асавида, не забудь. Ага. Куда уж мы без него? А то вдруг твоя прекрасная невеста решит скончаться во время ритуала. То есть за меня ты не беспокоишься? насмешливо спросил Ирвин. А что за тебя беспокоиться, с тобой и так все понятно. И Асавид, кстати, не один будет, с учеником. Тем лучше. Гвен точно проспит еще четыре часа. Точно! Заверил целитель. Мне нужно привести в порядок некоторые дела, не сомневаюсь. «А что Кемер?» Отговаривает меня жениться, считает, что это беспринципно и глупо. А еще считает, что Гвен не настолько ценна, чтобы из-за нее ввязываться в подобную авантюру. «Ну что ж, его можно понять. Можно. Ну что, пойдем, я провожу тебя?» «Да, мне, пожалуй, пора». Согласился целитель, раздался звук шагов, и голоса начали отдаляться. «Но, учитывая обстоятельства, я все же на твоей стороне. Дар -гвен даст тебе шанс во время ритуала». «Думаешь, все получится так, как я задумал?» С едва уловимым волнением спросил Ирвин. «Любому другому я бы ответил нет, но ты — это ты?» «Ты умудрился выжить после удара Контрада, хотя я сам первый сказал, что это невозможно...» Так что не удивлюсь, если ты из всей этой истории выйдешь победителем, да еще и с красивой женой, до конца жизни готовой подпитывать тебя силой, вытягивать того света и исполнять любую прихоть. Но даже если не выгорит, план достоин уважения, а поступок, восхищение своей отчаянной наглостью. «Завтра я буду рядом и помогу, чем смогу». «Спасибо, дружище». Захлопнулась дверь, и голоса стали неразборчивыми. Я едва заметно приоткрыла глаза и обнаружила себя в незнакомой спальне. Преодолевая слабость, поднялась с постели и огляделась. Пустая комната, не жилая с решетками на окнах. Я быстро ее обшарила, но ничего не нашла. Никаких вещей. Только на стуле рядом с постелью сиротливо лежал бархатный халат явно женского фасона. На мне кружевная сорочка и нет даже носков. Закуталась в халат, чтобы ощутить себя защищеннее. На цыпочках пошла в сторону двери и прислонилась к ней ухом. Тишина. Осторожно приоткрыла, по коридору отдалялись две мужские фигуры, и я понаблюдала за ними сквозь щель. Когда они исчезли из вида, вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь и огляделась». Справа от меня коридор вел к приоткрытой двери пустых покоев, почти идентичных тем, в которых я проснулась. Выход из коридора был лишь в одной стороне, в той, куда направились Ирвин с целителем. Крадучись, двинулась в том направлении. От волнения сердце стучало где-то в горле. «Мне нужно было выбираться отсюда, но как?» «Я не знала ни планировки дома, ни адреса, ни обстоятельств, из-за которых здесь оказалась». Мучительно хотелось вырваться на волю, покинуть давящие темные стены неуютного огромного поместья. Голоса мужчин и их тяжелые шаги слышались издалека, гулким эхом отдаваясь в длинном пустом коридоре. Впереди показался громадный альков с окном, занавешенным тяжелой гординой чернильного цвета я выглянула наружу. Передо мной раскинулся вид на скалистый обрыв и колышущееся море зеленого леса. Здание стояло на крутом утесе, с которого открывалась потрясающая панорама заката. Солнце только село, и его лучи еще били вверх из-за гор, а потом угасли. Стало не по себе, будто с ними угасла и надежда сбежать. «Но нет, отступать сдаваться я не собиралась!» Проследив за мужчинами почти до самого выхода, я едва не столкнулась с кем-то в вестибюле. Раздались частые легкие шаги, которые я определила как женские, но увидеть никого не успела. Вовремя нырнула в ближайшую дверь, которая, по счастью, вела в небольшую пустую комнату, столовую или чайный салон. Припала к замочной скважине. Сквозь нее частично просматривалось происходящее в коридоре. Жаль, что не в вестибюле. Там хлопнула входная дверь и раздался голос Ирвина. «Нони, я буду в своем кабинете. Пожалуйста, принесите закуски. Через четыре часа проснется Гвен, ее тоже нужно будет покормить». «Разумеется, на бларт Блайнер. ответил немолодой женский голос. «Что-то еще? Нет, пока это все. Я поработаю пару часов и пойду к Гвен. Кстати, приготовьте для нее несколько книжек, чтобы она не скучала этой ночью». Берите те, что в мягком переплете, и не могут послужить оружием. Не очень хочу, чтобы мне в голову металлическим уголком прилетел тяжелый талмуд. Женский голос хихикнул, и его обладательница ушла. Наконец в поле зрения появился Ирвин, мой самопровозглашенный жених. Высокий широкоплечий брюнет, чье лицо разглядеть толком не удалось. Замочная скважина находилась слишком низко. Дверь его кабинета захлопнулась, и я облегченно выдохнула. Хотела выйти из столовой и ринуться к выходу, но решила дождаться, пока Нонни принесет своему господину закуски, иначе слишком велик риск столкнуться с ней. Мгновения складывались в минуты. Воспользовавшись паузой, я рассмотрела себя. «Все руки и ноги в синяках! Значит, меня действительно связывали!» И мерзкий целитель предлагал сделать это снова. Примерно полчаса спустя Нони все же появилась с подносом в руках и несколькими книгами под мышкой. Деликатно постучала в покрытую темным лаком дверь и оттуда раздалось. «Войдите!» Мне удалось разглядеть кусочек кабинета, стеллаж с папками. «Вот эти книги подойдут?» спросила Нони, Слова едва доносились до моего слуха. «Хорошо, тогда я отнесу их прямо сейчас». Все внутри меня похолодело. Она же увидит, что меня нет в спальне. Нужно бежать, пока не обнаружили мою пробажу. Но не вышло. Стоило только Нони направиться в сторону моей комнаты, как в коридоре появился другой слуга, на этот раз мужчина. Он постучался в дверь кабинета и открыл ее после разрешения. «На бларт-блайнер!» «Ожидаемые завтра гости останутся дневать?» — спросил он, предполагая, что да. «Есть ли особые пожелания по меню или их расселению?» «Нет. Подготовьте для Гвен соседнюю с моей спальню. Завтра она вернется в имение в статусе моей жены. В остальном на ваше усмотрение». А, «Но в соседней с вами спальне нет решеток на окнах», — заметил слуга по виду и манере держаться дворецкий. После бракосочетания это уже не будет проблемой, уверенно заявил Ирвин и слуга ушел. Как только коридор снова опустел, я взялась за ручку двери, чтобы рвануть на волю, но со стороны моей комнаты уже звучал перестук торопливых шагов. На Блардблайнер! На Блардблайнер! На Бларины нет в твоей комнате! Дверь открыта, а она сбежала! запричитала Нони и я готова была проклясть ее за расторопность. Почему я не сбежала, пока она возилась с закусками? Хотя кто мог знать, что это займет столько времени?» Естественно, сразу же поднялась суета. Жених выскочил из своего кабинета и кинулся на поиски, оставив дверь приоткрытой. Но не метнулась в сторону вестибюля и громко объявила. «Входная дверь закрыта! Заклинание не нарушено!» «Там еще и заклинание?» Я закусила губу. Внезапно в дальнем конце коридора захлопали двери, и я поняла, что мое убежище сейчас обнаружат, но это было уже не важно. В голову пришла идея отчаянная и дерзкая. Я приоткрыла дверь и на секунду выглянула. О том, чтобы бежать к выходу, не шло и речи, но где меня точно не станут искать, так это в кабинете Ирвина». Убедилась, что никого в коридоре нет, и скользнула к двери напротив. Незамеченной проникла внутрь, а потом еще и заперлась, ощущая, как в крови бурлит злой азарт. «Заодно и узнаю кое-что о накачивающем меня вредными зельями враге!» Почти сразу на огромном столе обнаружила договор со своим именем. Ирвин Блайнер, боевой маг и командир 8-го батальона вооруженных сил Лаорельской империи с одной стороны, и Гвендалина Балар, маг жизни и целительница с другой, договорились о ниже следующем.